Глава тридцать д е в я т а Поставила стакан на тумбочку, в нём уже не было воды. Только кусочек лимона. Уже несколько дней это мой любимый напиток. Мутит нещадно, особенно по утрам. Оля говорит, что это от недоедания. Но что поделать, если я не хочу? Насильно запихиваю себя пищу. Заставлю хотя бы обедать и завтракать. чтобы были силы учиться. Две с половиной недели. Ровно столько времени прошло с момента последнего разговора с Андреем. С тех пор... С тех пор, когда очнулась уже в отеле отца, больше не разговаривала с с о к о л о м Что ж, как резюме. И мой план удался, и его план тоже сыграл. Мы оба победили ровно наполовину, так же, как и проиграли наполовину. Получила то, что хотела, соблазнила братика, и в результате мои родители его ненавидят. Люто ненавидят. Отец задействовал все свои связи, чтобы моего обидчика жить со света. Мне несколько раз звонил его друг, Юра. Требовал, чтобы я оттащила от ОМОНовца своего отца. Против него начались служебные проверки. Друзья Егорова делают все, чтобы изгнать его из круга спецслужб. Моя семья стала моей семьей. Это ли не доказательство того, как сильно меня любит мой отец? У них не было и нет другого ребенка. В этом смысле все в ы з л о гораздо лучше, чем я планировала, когда направлялась мстить в Москву. Андрей тоже получил свое. Он хотел меня, он получил. Он хотел моей беременности, и он тоже получил. Вчера сделала тест. Пятидневная задержка плюс тошнота. Не говорила пока отцу, не знаю, что делать. Повезло, что в результате всех п е р е п е т и й о с т а л о жить в столице с одним условием, что о с т а л о с ь общежитии, в комнате вместе с Олей. Отец ежедневно звонит, спрашивает, где я. Это он зря. Я и сама ни за что не выйду к Соколову. Не вышел до сих пор и не выйду в будущем. И несмотря на то, что все эти дни и ночи... Его патриот ставит умы в общежитие. Лишь иногда исчезает, тогда я ловлю момент, чтобы куда-нибудь сходить. Никогда не выхожу одна. Всегда в сопровождении Оли или Максима. Андрей поначалу пытался подойти поговорить, писал, звонил. Я все еще не нашла оправдания о поступку. Отец полностью прав. Это была слишком жестокая игра ради того, чтобы только переспать с девчонкой, которую захотел. Я, наверное, нарисовала слишком красивый портрет ему у себя в голове и сама запуталась, где правда, а где ложь. Где хорошо, а где плохо? Лен, смотри, дождь пошел, сильный такой. Это хорошо, что мы с тобой сегодня никуда не пошли. Оля оказалась хорошей, заботливой подругой, а я, наоборот, вернулась к тому, с чего начала. Ведь почти сорвалась на медицинский, но после всего, что узнала о нем, Решила продолжить линию отца. Раз этот мир такой лживый во всех проявлениях, то я, пожалуй, последую за человеком, который меня вырастил, а не за тем, кто меня использовал в своих грязных целях. Мирона, кстати, я послала. Не собираюсь как-то заступаться за братика. Пусть сам решает свои проблемы и с моим отцом в том числе. К тому же, склоняюсь к версии, что Митрофанов, рассказывая про братика, нисколько не наврал. Мы с Аней помирились. Я даже п о б л а г о д а р и л ее за то, что она сообщила моему отцу, если бы... Если бы он не приехал, совершила бы еще одну большую ошибку. И ведь не зря металась. Как же хорошо, качественно он врал. «Стратег, чертов!» Так его прозвал мой отец. Он недавно рассказал мне, что Соколова не хотят увольнять, потому что у него тоже есть защитники. На службе он числится на хорошем счету. Его готовили к более серьезной должности. Особенно ценили за исключительное умение разрабатывать стратегии. Вот это умение ему очень пригодилось. Со своей стороны больше не обвиняю его. До сих пор удивляюсь, насколько мы похожи, и это и вправду очень странно, что мы не родственники». Он обманул меня, чтобы использовать. Я беззастенчиво бросилась использовать его и тоже обманывала на каждом шагу. Два эгоиста, два сапога пара. Я больше не смотрю в окно, на крышу ненавистного патриота. Поначалу порывалась бросить с высоты на нее что-нибудь увесистое. Больше не порываюсь. Успокоилась и приняла его преследование как факт, Очень скоро, как папа обещал, ему станет не до меня. Служебная проверка идет полным ходом, а там проблемы его поглотят. Некогда будет заниматься неудавшейся связью». Задолбалась удалить с телефона сообщение от него. «Не читаю. Зачем? В них нет ни слова правды. Зато активно переписываюсь с Виторио. Один из планов развития событий – с в а л и с ь в Италию, пока живот не вырос». Там, может быть, мне удастся одурачить доверчивого чужестранца. Понятия не имею, что меня ждет в таком случае, но это лучше, чем возвращаться к отцу с ребенком от неудавшегося братика или, не дай бог, если Соколов узнает о моей беременности. В и з б е ж а н и и утечки информации даже сам тест завернул а в пакет и выбросил в общественном туалете. Что-то мне подсказывает, что Оля молчать не станет. Пока моя худоба не наводит ее ни на какие другие мысли, кроме как о моем недоедании. И тошнота тоже. Решение с отъездом надо будет принимать как можно скорее. И я его приму. Завтра. Это будет завтра, когда немного посплю, и голова перестанет кружиться, перестанет мутить, и мысли прочистятся. Завтра это обязательно будет завтра.